9. В тот же день и Базаров познакомился с финичкой Он вместе с Аркадием ходил по саду и толковал ему, почему иные деревца, особенно дубки, не принялись. Надо серебристых тополей побольше здесь сажать, да елок, да, пожалуй, липок, подбавивший черноземом. Вон беседка принялась хорошо, прибавил он, потому что акация да сирень, ребята добрые, уход не требует. Ба, да тот кто-то есть. В беседке сидела фенечка с Дуняшей и Митей. Базаров остановился, а Аркадий кивнул головой Фенички, как старый знакомый. — Кто это? — спросил его Базаров, как только они прошли мимо. — Какая хорошенькая. — Ты «Да ты о ком говоришь? — Известно о ком. Одна только хорошенькая. Аркадий не без замешательства объяснил ему в коротких словах, кто была фенечка. — Ага, — промолвил Базаров. — У твоего отца, видно, губа не дура. — А он мне нравится, твой отец. ей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 Митя откинул голову назад и запищал, что очень смутило Фенечку. В другой раз, когда привыкнуть успеет, снисходительно промолвил Аркадий, и оба приятеля удалились. Как бишь ее зовут? спросил Базаров. феничкой Федосий, ответил Аркадий. А по-батюшке это тоже нужно знать. Николаевная. Да мне нравится не то, что она не слишком конфузится. Иной, пожалуй, это-то я осудил бы в ней.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 — Это что? — произнес с изумлением Базаров. — Это отец. — Твой отец играет на виолончель? Да. — Да сколько твоему отцу лет? — Сорок четыре. Базаров вдруг расхохотался. — Чему ж ты смеешься? — Помилуй. — В сорок четыре года человек, отец семейства, в уезде, играет на виолончели. Базаров продолжал хохотать. — Ну, Аркадий... Как не благоговел перед своим учителем, на этот раз даже не улыбнулся.